Глава третья Я замер, глядя на темную лужицу, растекающуюся вокруг головы трупа. Липкий медный запах крови смешивался с удушающей, вонищей паражей и страхом, что висел в камере. Тишину, звенящую в ушах, прирезал мерзкий скрип двери нашего террариума. В проеме, очерченной ярким светом коридора, замерли два охранника. Они застыли, увидев странную картину. Я, трясущийся и худой столетний старикан, стою над неподвижной тушей. А двое других жильцов нашей хаты прижались к нарам, стараясь стать частью грубой серой штукатурки. Старший вертухай, кренастый, с лицом, словно выдавленным из сырого теста, с такими же большими порами, свистнул сквозь зубы. — А, так расколбас! Его взгляд скользнул по мне, по мертвяку, по зекам забившимся в угол. — Ты видел это, Зёма Толкнул он локтем в бок своего напарника. — На! Ряпнул второй вертухай. — Что у вас тут за дерьмо? Он ждал, что один из арестантов тут же меня заложит, начнет сбивчиво оправдываться, чтобы выгородить себя. Но зайки молчали, тупо уставившись в пол, словно воды набрали. Их молчание было красноречивее любых слов. Теперь они меня боялись больше, чем тюремную администрацию. То, чему они явились свидетелями, не могло быть простым совпадением. Второй охранник, молодой жилистый, в отличие от своего перекормленного начальника, подошел к телу, наклонился, проверил пульс. Его лицо не дрогнуло, он лишь кивнул напарнику. — Спякся, Боров! Только трупешник выносить! коренастый почесал затылок, размышляя не о судьбе покойника, а о собственной головной боли и той массе бумаг, которую ему предстоит оформить. Он снова посмотрел на меня, пристально пытаясь разгадать загадку. — Ты его! — спросил он прямо, без обедников. — Да вы на меня посмотрите, гражданин начальник! — дрожащим голосом произнес я. — Сравните, так сказать. Сам он... Несчастный случай, неудачно запнулся в темноте, э, да и побитый он сильно был э, до этого. Может, сотрясение головного мозга, вот и упал, да, об Я продолжал настойчиво гнуть свою линию. — Откуда у него головной мозг? — коренастый фыркнул, но спорить не стал. — Так дело было, — повернулся он к моим сокамерникам. Я тоже обернулся к ним. Мне было интересно, чью же сторону они в итоге примут, сдадут или нет. — Так, — практически синхронно кивнули сидельцы. — Он сам упал, — давал Степка, — и головой. А дедушка, заключенный Резников, поднялся, чтобы первую помощь оказать, а тут вы. — Ну, ладно, — горкнул старший, — разбираться будем утром. А это убирать надо. — кивнул молодому. Тот быстро куда-то смотался и вернулся с помощником. Вдвоем они полволокли мертвое тело по липкому бетону, оставляя за собой влажный прерывистый след. Оставшийся последним толстяк повернулся к нам и с угрозой произнес. — Забудьте все, как страшный сон, у тырки! Не было у вас в хате никаких тропов, ясно? Теперь мы втроем тупо закивали головами. Дверь захлопнулась, ключ повернулся в скважине дважды, и вертухаи упылили его своёсь. И все Вот так просто умер Максим и хер с ним? И никаких допросов, следственных действий и прочей правовой муры? Похоже, что так. И снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и скрипом нар, когда Толян нервно вращался сбоку на бок. А Степка же до сих пор не отрывал от меня широких, полных суеверного ужаса глаз. — И... и все! — прошептал он, словно боялся спугнуть это непонятное затишье. — Просто забрали и все? И ничего больше не будет? Он словно бы прочитал мои мысли. Я медленно опустился на свою койку, ощущая, как каждая кость, каждый сустав, ноет от дикой усталости и адреналиновой отдачи. — Будет, — хрипло ответил я, глядя на кровавый след на полу. — Еще как будет! Только не для нас. Убрав труп из нашей хаты, они просто подчистили свои косяки и прикрыли задницы. Ведь этого амбала не должно было быть в нашей камере. Если он где-то и сдох, то только не здесь. «Э, — То есть мы тут вроде бы и ни при чем? — Толян облезал пересохшие губы. — Они не будут расследовать, не вызовут нас на допрос, но ведь этот сдох. — А проблема не в том, что кто-то сдох. Проблема в том, что он сдох не там и не так. Он должен был открутить мне башку, но у него не вышло. Его контракт на меня был частным делом, а теперь стал проблемой начальника смены. Они не будут расследовать эту смерть, они будут заметать следы. Я замолчал, прислушиваясь к гулу тюрьмы, которая продолжала жить своей жизнью. К отдаленным стукам, лязгу замков, шагам патруля в коридоре. Эта машина была безразлична к смерти одного человека. Она легко перемалывала человеческие судьбы в куда больших масштабах. Легко и не задумываясь. Если вас все-таки вызовут, допрос будет, скорее всего, неофициальным. Ваша задача, я ввел их взглядом, если хотите выскочить сухими из этого дерьма, не умничать и не фантазировать. — Долбите только то, что уже сказали. Было темно, запнулся, упал, разбил башку и помер. Понимаете? Никаких лишних деталей. Они оба закивали, как марионетки. Страх перед системой опять сменился в них страхом передо мной. Перед тем, что я сделал и что я за такое существо, способное уделать куда более сильного противника за сущие секунды. — А если... а если они не поверят? — снова пискнул Степка. — Они поверят, потому что захотят поверить, — устало ответил я. — Им так проще. — Мир так устроен, малец. Все всегда верят в самый простой и удобный исход. Бритва кама в действии. Не надо плодить сущности без необходимости и они будут до последнего делать вид, что ничего особенного не произошло, добавил я, чувствуя, как по телу расползается тягучая усталость. Потому что если здесь начнут копать серьезные дяди из генпрокуратуры, скроется такое, любого из них могут посадить рядом наш канарь за такие мутки. Степка молчал, переваривая информацию. Я видел, как меняется его лицо. Детский испуг постепенно сменялся с жестким, почти взрослым пониманием. Я сомневаюсь, что он допер насчет бритвы Аккама, но он быстро учился. В таких местах либо учишься, либо ломаешься. — Так э, что, мы в безопасности? — наконец выдавил он. — Никто здесь не в безопасности. — горько усмехнулся я. — Это ж тюрьма. Но у меня есть небольшое преимущество. Утырки теперь знают, что старикан в этой камере не совсем простой. И пока они будут выяснять, что со мной не так, время есть. Из соседней камеры донесся приглушенный крик, сразу же оборвавшийся каким-то тупым ударом о стену. Тюрьма жила своей обычной жизнью, не обращая внимания на нашу маленькую драму. — А что насчет его дружков? — неожиданно спросил талян до сих пор молчавший. — У Борова были здесь кореша. Они могут захотеть разобраться. Вопрос был весьма здравым. Они будут ждать, пока не поймут, почему вертухаи закрыли тему. А когда поймут... — Ну, тогда и посмотрим. Я, закрыл глаза, чувствуя, как адреналиновая дрожь окончательно сменяется изнеможением. Тело просило отдыха, но мозг продолжал работать, просчитывая варианты, строя планы, вспоминая старые навыки. Где-то далеко скрипнула дверь, и по коридору застучали тяжелые ботинки. Но на этот раз они прошли мимо нашей камеры. Я прислушался к затихающим шагам. Они действительно прошли мимо. На сей раз. Но расслабляться было рано. Спите, тихо приказал я сокамерникам, — «завтра может быть тяжелый день». Сам я уснуть не мог, лежал за открытыми глазами в темноте, вглядываясь в потолок, где мерцало через щели отблеском из коридора Та самая тусклая лампочка. Вспоминал. Нет этого урода Борова, нет. Вспоминал другое время других людей и другого себя. А кто я сейчас? Я вновь чувствовал тошнотворный привкус своей старческой немощи, ощущение того дряхлого, никому не интересного, ненужного и давно забытого старика. Неужели все, что было со стариком Хаттабычем, лишь мои бредни? Наутро, в открывшуюся дверь нашей камеры вошел не вертуха и не следователь, а щуплый шнырь с ведром воды и половой тряпкой. Молча, не глядя ни на кого, он отдраил пятно на бетоне, которое уже успело впитаться и потемнеть. Жуткая вонь хлорки перебила все. И запах края крови, и запах страха. Это был финальный аккорд. Система поставила точку. Когда он ушел, Степка не выдержал. — Значит, все, концы воду! — Концы воду, — подтвердил я, глядя на выцвеши мокрый квадрат на полу. Дело закрытое. Для них Борова больше не существует. «А для его корешей...» — снова как эхо пробурчал Толян. «А для его корешей он просто переведен на другую кичу. Исчезновения здесь случаются. Никто не будет поднимать шум из-за одного пропавшего быка. Слишком много вопросов, на которые им не захочется отвечать». И все. Никаких допросов вопросов, никаких лишних взглядов. Охрана вела себя так, будто ничего не произошло. Но я заметил мелочи. Как молодой охранник, тот самый жилистый, на секунду задержал на мне взгляд, полный не столько подозрения, сколько интереса. Как старший коренастый демонстративно смотрел в другую сторону, когда мы строились. Их игра была мне понятна, они ждали. Ждали, что скажет им наниматель. Ждали команды, либо еще денег. А после завтрака нас погнали на работу. Меня определили в тюремную библиотеку. Пыльное заброшенное место, куда обычно отправляли доживать свой срок самых безобидных и больных. Хотя я от не плюнь уже давно на пенсии, все сроки дожития перекрыл. Но в этой дыре плевать на все хотели. Я даже особо не сопротивлялся. Тут можно себя чем занять. А в камере со скуки можно сдохнуть. Но сегодня меня ждал сюрприз. За столом, заваленным стопками ветких книг, сидел незнакомый мне человек в штатском. Он не был похож на тюремщика, — Очки в тонкой оправе, аккуратные руки, ухоженные ногти, лежащие на папке с бумагой. — Нарезников Илья Данилович? — спросил он тихо, не глядя на меня. — Садитесь. Я медленно опустился на стул, где что стоял рядом. Дерево скрипнуло подо мной, будто жалуясь на тяжесть. Он закрыл папку, положил на нее ладони и только тогда поднял на меня глаза. Взгляд был спокойным, усталым и невероятно острым. Взгляд профессионала, который уже все для, для тебя понял. — Меня зовут Артем Сергеевич, — сказал он, по-прежнему тихо, но теперь в его голосе чувствовалась стальная нить. — Я пришел поговорить о деле, которое вам... «Знакомо». Я молчал, выдавливая из себя маску равнодушного старика. Внутри все замерло и насторожилось. «Ловушка? Новая игра?» Но он говорил дальше, и следующая фраза перевернула все с ног на голову. «Капитан Громов передал вам привет». «Громов? Следователь, который вел мое дело». Честный, упрямый, который не брал взяток и не боялся начальства. Который в итоге поплатился за свою честность. Его чуть не уволили из органов. Он ничего не смог сделать для меня. И вот теперь его имя прозвучало здесь, в этой тюремной библиотеке, из уст какого-то непонятного мне интеллигента. Значит, он все-таки не сдался. И я был рад, что остались еще такие люди. «И что?» — вырвалось у меня. «Как он?» «Нормально. И по-прежнему не сгибаем», — скупо улыбнулся Артем Сергеевич. «Он просил меня найти вас. Он считает, что ваше дело было сфабриковано, что вас убрали, потому что в деле были задействованы очень высокопоставленные люди. Им удалось погасить шумиху СМИ, и даже в интернете, что на самом деле практически невозможно. Но им это удалось. «Понимаю. А вы вообще кто?» — спросил я интеллигента. «Я ваш коллега, Илья Данилович, майор ФСБ». «А...» — я хотел задать вопрос, но майор меня перебил. «Здесь же я совсем по другой легенде». Прибыл с проверкой хозяйственной части по ведомству в СИН, но только лишь для того, чтобы встретиться с вами. Официального разрешения получить не удалось, виновато развел руками. Я, честно сказать, не ожидал, что все так повернется. Громову не дали честно продолжить ваше дело тогда, продолжал Артем Сергеевич. Но он о вас не забыл. Мы постараемся восстановить справедливость и вытащить вас отсюда. Я горько усмехнулся, разводя руками. Посмотрите на меня, молодой человек. Я дряхлый столетний старик и боюсь, что не доживу до этой самой справедливости. Артем Сергеевич внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде не было ни капли снисхождения и жалости. Илья Данилович, вот только не надо. Я знакомился с уголовными материалами, да из архива мы подняли ваше дело. И я, честно говоря, был немного шокирован, — признался майор. И мне стало ясно, как вам удалось завалить тех двоих. Людей с таким опытом оперативной работы уже нет. — Это была чистая случайность, — произнес я, откашившись. Горло вновь начало жутко саднить. Но не скажите, Илья Данилович, — покачал головой майор. — По донесению наших информаторов, да-да, они имеются даже здесь, за этими стенами. Так вот, даже здесь вы смогли отразить уже два нападения. И одно из них со смертельным исходом. — Хотите повесить на меня еще и труп ворова? — Илья Данилович, — укоризненно произнес чекист, — посмотрев на меня поверх очков. «Я и мои коллеги хотим вам помочь. Такие люди, как вы, ветераны войны и органов безопасности, настоящие герои, сделавшие эту страну, должны не в тюрьме сидеть, а... Так почему же я все еще здесь, Артем Сергеевич? А Вот с этим мы сейчас и работаем, чтобы раз и навсегда вскрыть этот гнойник Такие люди не должны не только пребывать во власти, они, как очень правильно сказал Глеб Жеглов, должны сидеть в тюрьме. — И что же вы предлагаете? — спросил я, и голос мой звучал уже не так дряху Артем Сергеевич облегченно вздохнул, поняв, что лед наконец-то тронулся. — Вам надо продержаться еще немного, Илья Данилович. Вы уже доказали, что еще гого -го, и есть порох в проховницах. Ага, и ягоды в ягодицах, криво усмехнулся я. Шутите? Отлично, похвалил меня чекист. А теперь давайте вспоминать все, каждую мелочь, по минутам и секундам, а уж потом, потом мы придумаем, как вытащить вас отсюда. Я откинулся на спинку стула, глядя на пыльные ряды книг. Дряхлый старик. Ну что ж, посмотрим. Хорошо, — сказал я. — Давайте поговорим. Скрежет несмазанных петель колючим наждаком прошелся по моим оголенным нервам. Мы оба замолчали и прервались. В библиотеку, шаркая ногами, вошел Точилин. Один из надзирателей, человек с пустыми глазами и вечной сигаретой за ухом. — Осужденный Лезников! — сонным голосом произнес он, бросая на майора короткий оценивающий взгляд. — На прогулку! А вас... — это он, чекисту. — просили зайти к начальнику колонии. Артем Сергеевич медленно поднялся, его лицо застыло в холодной официальной маске. Он поправил пиджак и произнес, обращаясь ко мне. — Мы еще не закончили. Я скоро вернусь. И приготовьте мне отчеты за три предыдущих года. И он прошел мимо Точилина, не удостоив его взгляда. Надсиратель проводил его мутными глазами, а затем показал ему в спину факт оттопыренным средним пальцем. — Имели мы таких проверяющих! — фыркнул он, когда майор скрылся за дверью. — А ты чего встал, дед? Давай, давай, коваляй, шибче! Я кряхтя поднялся со стула, снова превращаясь в дряхлого старика, сгорбившись и сделав лицо безразличным и пустым. Но внутри все пело. Пела от давно забытого чувства надежды. От того, что меня не просто вспомнили, меня нашли. И за мной пришли не с пустыми словами утешения, а с холодной, стальной решимостью изменить текущее положение дел. И слава Богу, что есть у нас еще такие люди, для которых законность и справедливость не превратилась еще в пустой звук. Воздух на прогулочном дворике, отгороженном высоким бетонным забором с колючкой, был густым и спёртым. Я медленно по-стариковски зашагал по асфальту, где в свое время топали тысячи таких же заключенных. Мозг, давно приученный к эконом-режиму, теперь работал на повышенных оборотах. Я закрыл глаза, и сквозь запах махорки и сырости вдруг отчетливо почувствовал острый, колючий аромат хвои. Как тогда, в сорок седьмом, на лесоповале под Соликамском. Тогда мне казалось, что выхода тоже нет. Я открыл глаза... От группы гогочущих арестантов отделились двое молодых, накачанных зэков с пустыми, как уточили на глаза. Они шли не спеша, но их путь явно лежал в мою сторону. Они искали встречи со мной. Это была не случайность. Я почувствовал всеми фибрами души, что эта встреча может окончиться смертельным исходом, вот только чьим. Они приближались. Я сделал вид, что не замечаю их, и продолжил свой неторопливый путь, будто размышляя вечно. Но краем глаза я отмечал каждый их шаг, каждое движение. Правая рука одного из них была засунута в карман. Там могла быть заточка, выточенная из куска арматуры, или просто заточенная ложка. Мы поравнялись, и один из утырков перекрыл мне путь. Дедоля, сипло произнес он, по базаре о жизни. Я остановился и поднял на него усталые слезящиеся глаза. Чего тебе, внучок? просипел я, несовестно вам, произнес я дрожащим глазком. Отстаньте уже от старика, дайте спокойно умереть. Если кипишевать не будешь, старый, спокойно откинешься. — произнес тот зэк, что держал руку в кармане. — Мы тебя невольно зарежем. Раз — это уже на небесах. Ну что ж, я этого как раз ожидал. В этот момент я постарался забыть, что был столетним стариком. Спина выпрямилась, взгляд стал острым и колючим. Я видел, как торпеды на секунду озадачились. Они ожидали страха, покорности, а увидели нечто другое. — Лучше катитесь отсюда, детки, — тихо, но четко сказал я, — пока дедушка добрый. И я злобно ощерился своими вставными протезами. — Нах ты сука! — рука зека рванулась из кармана, блеснув острой заточкой.